Глава 39. Эви ходит взад-вперед по своей маленькой кухне. В глубине души она всегда знала. Происходившее в свободной церкви, рано или поздно всплывет наружу. И все равно она не готова. От одной лишь мысли о том, чтобы выпустить на волю свои воспоминания, все сжимается внутри. И Эви с удвоенным усердием пытается от них отвлечься. Она задумывается – Как бы все складывалось, не пытаясь она помочь девочкам из церковной общины. Удалось бы им с Матсом избежать косых взглядов и бойкота. Перестали бы им кидать записки с угрозами в почтовый ящик. И главное, дождались бы другие мальчики Матса тогда у Пирса, не ушли бы, не убедившись, что он вынырнул. От последней мысли возникает острая резь в желудке. Эви останавливается, опершись о стенку. Она не хочет вспоминать тот день, а то внутри все оборвется. Эйви поворачивается к темно-зеленому телефонному аппарату. Она помнит, как Матс играл с циферблатом. Ему нравилось набирать разные цифры и слушать потом звук, с которым циферблат скользит обратно. Иногда он притворялся, будто звонит кому-нибудь, кого любил. Бабушке, Деду Морозу или Тарзану. Снимает трубку. Вообще-то, ей очень не хочется звонить. Эви предпочла бы по-прежнему вытеснять из сознания случившееся, но больше так продолжаться не может. Сестра Маделен заслуживает полноценного ответа. Медленно набирает 9 цифр. Раздается гудок. Она успевает прослушать один, два, три, четыре гудка, прежде чем раздается щелчок. «Да, алло». Отвечает слабый голос почти шепотом, но характерный акцент все равно уловим, и Эви нервно сглатывает. «Привет, это я. Привет, Эви. Как чувствуешь себя?» «Как обычно, что случилось?» Она приехала. «Что? Кто?» «Патрисия». В трубке повисло молчание. Спустя примерно минуту снова раздается голос. «Зачем ты рассказываешь мне об этом?» «Потому что она приехала в такую даль из США. Мне кажется, тебе надо с ней встретиться». «Нет, не могу. Ты же знаешь, что для меня все в прошлом. Я уже совсем другой человек». Эви прикусывает губу. Ни ей одной хочется забыть случившееся. «Ну, пожалуйста», — уговаривает она. «Ты только подумай, через что ей пришлось пройти. Неужели она не имеет права знать?» Эви слышит дыхание на том конце провода. Тяжелый вдох и такой же тяжелый выдох. Потом в трубке раздается треск и разговор обрывается.